Королева-мать, стоя на возвышении, окруженная профессорами, произнесла речь, в которой говорила о заслугах Флеминга. Все зааплодировали, включая и самого Флеминга. Он, видимо, задумался и не слышал своей фамилии. Флеминги провели август в Бартон-Миллс, копаясь в своем саду. В ноябре сэр Александр, как обещал, поехал в Бордо, где деканом был его друг профессор Портман. Портман слушал «Леди Флеминг в Ницце» и попросил, чтобы она перевела речь своего мужа и прочитала ее от его имени. Дневник Флеминга. Суббота, 13 ноября 1954 года. Был принят в Бордо доктором и мадам Портман. Отвезли к себе на другой конец города. Представили семье. Молодая мадам Портман очень хороша с собой. Мадам Жорж Портман тоже очень привлекательна. У нее необычная улыбка. Раньше в этом доме изготовляли бенедиктин. Воскресенье, 14 ноября. В 9 часов 30 минут отъезд Сент-Амильон. На многие километры тянутся виноградники. Очень разнообразные осенние краски, начиная с интенсивного бронзового цвета и кончая приглушенным зеленым. Муниципальные советники в красных мантиях. Мэр читает длинную речь, надевает на меня красную мантию и производит меня в советники. Я сказал несколько слов. Затем паяк, где меня принимает в орден друзей старого Медока. Ритуал. Я должен попробовать вино, назвать марку и сказать, какого оно года. Провалился полностью, хотя портман мне подсказывал. Смог только сказать «Медок». «Обед в Мутон-Ротшильде». В прошлом году они мне писали по поводу яичного белка и зацима. Надо будет вернуться к этим исследованиям. Великолепный обед с винами и одно из них 1881 года, года моего рождения. Понедельник, 15 ноября. Обед в мэрии. Мэр провозглашает меня гражданином Бордо, выдает диплом и медаль. Обед кончается только в 4 часа. Кратковременный отдых, так как в 5 часов в Гранд-театре церемония присуждения мне докторской степени. Французские и английские флаги. Марсельеза, речь Портмана, речь ректора, моя короткая речь по-французски. Потом Амалия читает лекцию об истории антибиотиков. Бурный успех. Ужин с советом университета. Флеминг давно мечтал освободиться от руководства институтом. Он гораздо больше был создан для свободной научно-исследовательской работы, чем для такого рода деятельности. Кстати, положительные черты его характера оказывали ему плохую услугу. Секретарь института Крекстон рассказывает. Он до такой степени ненавидел свои административные обязанности, что я почти уверен, что если бы его освободили от них раньше, он был бы еще жив. Зная по опыту, насколько все это для него мучительно, я говорил о делах как можно реже, и старался урегулировать их сразу же, как только он приходил, с тем, чтобы потом не прерывать его исследовательской работы. Чаще всего он встречал меня с улыбкой, которая явно хотел прикрыть свое беспокойство. «Здравствуйте, Крекстон, говорил он, — «никаких неприятностей, надеюсь?» И когда я мог ему ответить, что все в порядке... Он испытывал облегчение, и его лицо сразу просветлялось. А ведь одним из его бесспорных достоинств было умение управлять справедливо. За всю свою жизнь я не встречал более справедливого человека, и я всегда думал, что если бы он не избрал исследовательскую работу, он бы был юристом и завоевал бы не меньшую известность. Флеминг страстно мечтал передать кому-нибудь бразды правления. В декабре 1954 года леди Флеминг писала Бену Мэю. 4 декабря 1954 года. «Алек чувствует себя очень хорошо. Я считаю, что у него хорошая супруга. К концу месяца он избавится от своей административной должности и сможет уделять больше времени научной работе. Я работаю над проблемой, которая меня очень увлекает. Все мои опыты по-прежнему неудачны, но и неудачам приходит конец». В январе 1955 года Флеминг ушел с поста руководителя института, но лаборатория сохранилась за ним. На небольшом ужине в Сент-Мэри он произнес короткую речь. «Я не ухожу. Я остаюсь в больнице. Это не прощание. Я еще пробуду здесь много лет. Не думайте, что избавились от меня».